Конь мотнул головой, и Кицоне успокоил его, хлопнув по шее. Потом продолжил наблюдать за тем, как движется колонна беженцев и прикрывающие ее легкие конники. Санада, ведущий людей, развернул своего коня и попрощался с командиром, подняв вверх копье. Хаяи тоже поднял вверх ладонь, отвечая ему. Вместе со своими приближенными он расположился на ближайшем холме с которого отлично были видны как готовящиеся в путь армия, так и покидающие сожженную деревню крестьяне. «Двинемся прямо на запад!» — обратился он к своим самураям. «Мы должны как можно скорее напасть на змей, не дав им перегруппироваться и выйти в поход на Дом Спокойствия. Каждый день я буду назначать одного из вас в помощь разведчикам для того, чтобы у меня всегда были ваши подробные доклады, Если вы встретитесь с любым отрядом врага, вы должны его безжалостно уничтожать. Ясно? Да, господин. Крестьяне удалялись от деревни. Ополченцы же, Яри, Осигару и лучники, тоже смело двигались вперед, но в противоположную сторону. С востока задул ветер, как бы указывая направление марша. Китсуне подстегнул коня и съехал с холма. Самураи двинулись за ним». Те, кто никогда не бывал на войне, полагают, что самое плохое в ней – это битвы. Бой, кровь, виск коней, стоны раненых и убиваемых, бешеные возгласы и приказы, пробивающиеся сквозь общий шум. Это ошибочное представление. Каждый, кто реально сражался, подтвердит, что самое мерзкое на войне – это неуверенность и скука. Это те враги, которых нужно победить первыми, и именно с ними – Схватились сейчас люди Китсуны. С тех пор, как воины покинули деревню, они не видели ни малейшего следа врага. Колыхалась трава меж холмов, шумели кронами деревья в лесах на пути, но земля эта казалась будто бы спящей. Спокойствие, нарушаемое лишь шумом ветра, могло привести к тому, что воины потеряют бдительность обмануться фальшивым чувством безопасности. Именно поэтому Китсуны постоянно рассылал патрули, По раз в день требовал информации от разведки, а ночью выставлял усиленные дозоры. Чувствовал, что это спокойствие и обман, а может быть и ловушка. «Сохраняйте бдительность», — приказал он, наверное, уже в тысячный раз за сегодня. Самураи ответили энергичным возгласом. Когда солнце начало клониться к западу, Китсуны, чтобы несколько взбодрить уставших людей, приказал изменить строй колонны. А сигару-копейщики разделялись на два отряда по полусотни в каждом, чтобы прикрывать идущих в центре лучников. Фланги же прикрывали пешие самураи. Если бы враг атаковал с любой из сторон, его бы встретили ополченцы, сформировав стену клыков, а воины с катанами быстро ударили бы по противнику по флангам. Сам же Китсуне со своей конной гвардией мог бы атаковать в любом месте, пользуясь преимуществом в скорости, которое давали кони. План был неплох, но внезапно возникли трудности с его воплощением, а Сигару тысячи раз отрабатывали смену строя. Китсуне знал, что они могут перегруппировываться мгновенно, но сейчас среди зеленых равнин они внезапно сбились с шага, натыкались друг на друга, вели себя как пьяные, Да и у лучников возникла проблема с поддержанием ровного строя, как будто бы вся их подготовка куда-то подевалась, и они вновь стали группой новобранцев. Но и самураи потеряли дисциплину. Несмотря на дважды переданные приказы, сигнальные свистки и знаки флажков Сашимоно, воины стояли на месте. «Что за черт?» — прошипел Китсуны, чувствуя внезапную усталость. Усталость а потом облегчение. Ему сделалось тепло, и он увидел, что пространство вокруг белеет, заполняясь густым туманом теплого пара. Мысли его оторвались от войны, поплыли куда-то далеко, опять к горячим источникам деревеньки Нарата. К демонам эту войну. Провались они, эти змеи. Зачем он? Китсуны, Хаяи рискует жизнью ради какого-то дряхлого а практически уже мертвого рода, не лучше ли сразу пойти собственной дорогой? А может быть, да, эта мысль показалась ему особенно соблазнительной. Создать собственный род? У Нагата были крестьяне, владения, земли. Даже армия. Не было лишь вождя, способного их возглавить. Старец и больной ребенок. Что за бред? Такому клану был нужен молодой и сильный вождь. «Воин, способный не только поднять меч, но и прорубить им дорогу к собственному предназначению». Китсуны оперся ладонью на рукояти «Самэ-но-киба». Клык внезапно наполнил его редким ощущением силы. «Он, Китсуны, Хаяи заслуживал большего, значительно большего». Он не должен был вести эту армию куда-то на край света, но вернуться с ней в Дом Спокойствия и принять власть из дрожащих старческих рук. Клан Китсуне — владыки Дома Спокойствия и окружающих его земель. Как же великолепно это звучало! Каким мощным стал бы его возрожденный род, и он во главе его, как великий даймё! Он взглянул на своих людей, готовый уже отдать приказ разворачиваться и возвращаться в столицу клана Нагата. Нет, будущую столицу клана Китсуне. Поднял уже руку, чтобы указать новый маршрут. Но в этот миг вспомнил кое-что. Вспомнил о клане Змеи и обо всем, что слышал о гадах. Змеи, скопище изгнанников, ронинов, убийц и ведьм. «Ведьм, сила которых могла обманывать ощущения, отводить глаза, вливать яд в сердца. Так говорили женщины в доме спокойствия его будущей столицы. Нет, столица его господина, доброго господина Фукуро». Он огляделся и внезапно понял, что не видит собственной армии. Туман стал настолько густым, что видны были лишь ближайшие к нему всадники». Он схватил рукоять клыка акулы, вырвал меч из ножен и положился, как всегда, на солдатскую интуицию. «Это нападение!» — заорал он, что есть мочи. «Нас атакуют! Сомкнуть строй! Лучники! Готовься!» Его приближенные, слыша решительный голос командира, пришли в себя, схватились за оружие. Китсуне говорил о нападении, но каком, с какой стороны врага нигде не было видно — Но Хаяй был уверен, что верно оценил ситуацию. Был уверен, что интуиция и на сей раз его не подвела, а влитое в его сердце сомнение должно было лишь размягчить его и его людей перед нападением змей. И он не ошибся. Откуда-то донеслись звон оружия, крики, проклятия. Где-то там в густом тумане шел бой не на жизнь, а на смерть. «Господин, там бой!» — закричал один из сумураев, но и он не был уверен, где именно разворачивается битва. Китсуны оглядывался, безуспешно пытаясь увидеть хоть что-то сквозь завесу тумана. Шум доходил как будто бы отовсюду и ниоткуда. Шумиё понял, что проклятая магия клана Змеи по-прежнему обманывает чувства, раз уж ей не удалось обмануть разум. «За мной!» — крикнул он и хлестнул коня. Скакун рванулся вперед. Чувствуя знакомую тяжесть наездника, конь не боялся тумана и устремился прямо в его облака. «Смерть!» — откликнулись самураи, пуская в галоп собственных коней. Они ворвались в туман и сразу же напоролись на врага. Змеи атаковали их с севера. Теперь китсуны увидел их коричнево-зеленое кимоно, черные доспехи, небрежно надетые шлемы, неполное снаряжение изгнанников. Осигару оборонялись, но не сумели выстроиться в стену клыков, так что змеям удалось разбить их строй и связать отдельных воинов поединками один на один. И именно в этот момент на них обрушился гнев самурайской гвардии кицуна. Хаяи покрепче перехватил Саме-но-Киба. Меч блеснул в горизонтальном ударе, вверх ударил гейзер крови, а враг в коричнево-зеленом кимоно рухнул на наземь с почти отрубленной головой. Шамье ударил снова, теперь в другую сторону, разрубая череп очередному противнику. Его же жеребец таранил воина в неполном самурайском доспехе. Другой старался дотянуться до него острием на геннатый. Не сумел. Один из сумураев снес его конём оружие куда-то отлетело, пока копыта боевого скакуна дробили врагу ребра. «Да я сигару», — заметно оживились, видя, что им на помощь пришел сам командир. Острия Яри заблестели чаще. Ополченцы смелей начали отбивать нападение Землю все гуще покрывали трупы врагов. Кровь окрасила траву. А туман понемногу начал развеиваться. Хаяй ударил раз, другой, третий. Валил противника за противником, словно полный гнева бог войны. А клык акулы жадно глотал алую кровь. «Господин! Господин!» «Зашу!» Старшина ополченцев был окружен врагами. Его яре лежала сломанным в траве, а солдат отбивался отчаянными взмахами меча. Его люди пытались пробиться к нему, но безуспешно. Змеи в этом месте дрались особенно яростно. «Осигару! Гвардия! За мной! Смерть!» — крикнул Китсуне. «Смерть!» — подхватили десятки голосов. Хая истегнул коня, устремился вперед, зная, что следом за ним в атаку бросились остальные войны. Конные самураи быстро догнали его, и все вместе лавы ударили по врагам, втаптывая их в землю. Копыта давили шлемы, доспехи и кости врагов. Катаны сверкали, разрезая воздух. Алые потоки лились во все стороны. «Китсуне!» Зарубил одного врага, потом второго. Его меч развернулся в руках и прямым ударом вошел в шею наседающего на зашу Ронина. Шемиев вырвал меч из раны и прорвался к товарищу по оружию. «Я уж думал, у меня конец, господин!» — крикнул ополченец. «Ты умрешь только, когда я тебе разрешу!» — ответил Китсун и улыбаясь. «Господин! Контратака!» — закричал один из-за сигару, что как раз подключались к резне. Действительно, им удалось перебить тех змей, что окружали Зашу, но туман поднимался и стало видно, как с ближайшего холма спускается новый отряд врагов. Сотня, а может и больше, воинов неслись вниз. Они не держали строй и вооружены были кто чем. Мечи, копья Яри, нагинаты, некоторые несли только дубинки или тяжелые топоры. Что касается доспехов, то и там не стоило искать единообразного снаряжения». Одни были всего лишь в кимоно, другие в самурайских нагрудниках прямо на потное голое тело. Шлемы были от силы у каждого третьего, остальные воевались с непокрытой головой или в старых соломенных шляпах. Хоть и паршиво вооруженных, противников все-таки было много. И даже такой хаотичный набег на ослабленный отряд вполне мог завершиться резней людей «Кицуне». Шамье уже было собрался поднять свою гвардию в контратаку, нанести по этому разномастному скопищу встречный удар и отправить в ад столько, сколько удастся. Но он не успел отдать приказание. Прозвучали свистки, затрепетали флажки и внезапно из рассеивающегося тумана показались лучники. Наконец-то, в видя противника, они могли включиться в бой. Натянули тетивы, прицелились все по команде своих старшин. В воздух взмыло сотня стрел и со страшным свистом обрушилось на атакующих с холма врагов. То, что еще минуту назад давало змеям преимущество, теперь оказалось их погибелью. Мчась вниз по склону, они были в отличной видимости для лучников, представляя собой прекрасную цель. Стрелы, будто бешеные, сжалищие насекомые, влетели в толпу воинов клана змеи, сбивая их с ног. Атака замедлилась. Бойцы налетали на гибнущих товарищей, спотыкались обутыканные стрелами тела. Но это был еще не конец, потому что в небо взлетела очередная туча стрелы вновь, словно рой разозленных ос рухнула на столпившиеся отряды, лишая жизни все новых врагов. Китсуне быстро огляделся, а сигары уже успели перегруппироваться, выстраиваясь в стену клыков. Острия Яри блестели на солнце. Лучники снова натягивали тетивы, а издалека донесся новый крик. Хаяи крепче сжал меч, ожидая очередного удара. Мысленно проклинал коварных врагов и их бесконечные орды. Но тут он увидел, что атакуют вовсе не змеи. Из редеющего тумана показались мчащиеся с ревом отряды самураев. Бойцы взлетели на холм с боевым клечем. Засверкали катаны, когда воины клана Нагата вырезали оставшихся противников. Это был уже не бой, а настоящая резня. «Фланги!» — крикнул Хаяи, видя, как к ним бегут остальные отряды Осигару. «Прикрывать фланги!» Но никаких новых атак не последовало. Более того, змеи с холма начали пятиться перед бешенством самураев. Их хаотичный, но все же отряд теперь распался на мелкие подразделения. Противник полностью потерял боевой дух, а отдельные солдаты просто бросились бежать. И тогда Хаяи позволил гневу овладеть собой. «За ними!» — вскричал он, указывая катаной на бегущих. «За ними! Убить всех, не дать никому уйти!» «Хашуруи, ноши! Смерть гадам!» Кони помчались вскачь. Гвардия Хаяи разогналась в погоне за врагом. Приказ был ясен. Все уцелевшие должны были попасть под меч. Без пощады, без жалости. Только холодная сталь и кровь. Кицуне гнал, что было сил. Его конь взлетел на холм, перепрыгивая трупы. Весь склон был завален войнами. Многие еще двигались. Тяжелораненные, не способные ни к бою, ни к бегству, Могли только ползти в собственной крови и внутренностях, катались по земле, стараясь отползти подальше от опасности, как искалеченные змеи. Копыта скакуна Хаяи раздробили череп одному из умирающих, а сам Шамио ударил катаной, посылая на земь убегающего. Потом сбил конем следующего, блеснул меч, воин упал с распоротым горлом. Командующий оглядел поле битвы увидел что его гвардейцы догоняют оставшихся змей добивают беглецов несколько врагов сбились в тесную кучку чтобы лучше защищаться от самураев но это им не помогло конная атака попросту смела их а катаны довершили уничтожение туман полностью рассеялся и вдали кицуны заметил последних врагов спешащих к лугам на севере чтобы укрыться в высоком цветущем ковыле но они были пешими и уставшими. Конные самураи рода Нагата легко их настигли. Лишь теперь Хаяй осознал, как тяжело дышит его собственный жеребец. Легкие животного работали, как кузнечные мехи, а от шерсти поднимался пар. Всадник его тоже чувствовал себя безумно уставшим. Клык акулы в его руке был полностью красным от крови врагов. Она же покрывала и правую руку мужчины, пачкая некогда голубые доспехи, шлем и искривленную в демонической усатой улыбке маску. Степь вокруг, еще недавно зеленая, превратилась в изрытое грязное поле боя, полное трупов. Но вдали пешие отряды Осигару гордо вздымались стяги с шмоном клана Нагата. О да! Для войны не было зрелища Краша. Победа! Вшипнул тихонько Китсуне, как бы еще не веря в то, что сам говорит. Он воздел ввысь катану, хотя измученная рука болела так, что казалось, сейчас отвалится от тела. «Победа! Победа!» — подхватили его клич самураи. «Победа!» — донесся крик со стороны отрядов асигару. Так Китсуне Хаяи одержал первую победу в войне со змеиным кланом. У лежащего было грязное лицо, на котором слезы пробили светлые дорожки. Он поднял ладони в умоляющем жесте, и Китсуне заметил, что на правой не хватает трех свежеотрубленных пальцев. «Пощады, господин!» Китсуне добил его быстрым и точным уколом. Выдернул меч из мертвого тела и огляделся. Самураи и Асигару кружили по полю битвы, добивая тех раненых, которым было уже не помочь. Как врагов так и собственных товарищей. Для первых у них были горячие проклятия и холодная сталь, для вторых слова ободрения быстрое, безболезненное умиротворение. Да, они выиграли эту битву, но у победы была своя цена. Таинственный туман и принесенные им галлюцинации расстроили строй воинов в начале боя, и атака змей тогда собрала самую кровавую жатву. Многие из воинов клана Нагата пали именно тогда, часто даже не способные поднять оружие. Лишь контратака гвардии Китсуны переломила ход боя, и все же они потеряли более шестидесяти человек, как ополченцев, так и самураев. Китсуны знал, что еще до вечера многие умрут от ран. Радовался он лишь тому, что противник потерял во много раз больше солдат. Поле битвы было практически завалено трупами в коричнево-зеленых цветах. Во многих местах громоздились целые горы тел. Там, где противник сражался особенно упорно. В конечном счете, даже решение о преследовании убегающих было верным. Даже если кто-то из врагов и смог выжить, он, скорее всего, не сможет добраться до основных сил своей армии. Тем лучше. Удар по главным силам врага станет для него еще большей неожиданностью. Но нужно было поторопиться. «Зашу...» Прохрепел Китсун и осознал, что горло у него совершенно пересохло. Усталым жестом он подозвал приближенного, который стоял с его конем. Потянулся к вьюкам и достал фляжку с напитком. Выпил один глоток невкусной, но стимулирующей жидкости. Потом еще один. Потом выпил почти половину, жадно захлебываясь. Откашлялся и вернул сосуд приближенному. «Передай Зашу. Потом напейся сам», — приказал он. «Напиток из тыквы прибавит тебе сил!» Бесценный дар от госпожи Мэйко, которая знала, что военачальник не выносит невкусных и липких гранулок и Ияшино-Аи. «Зашу!» зашо рявкнул Китсуне, когда его товарищ принял сосуд. Старшине Асигару понадобилось некоторое время, чтобы пробиться к своему шамиё. — господин", задыхаясь, спросил он. Одежду и доспехи ополченца тоже покрывали кровь и грязь. Он дублестно сражался. «Заканчивайте с ранеными. Перегруппируемся и выходим!» — твердо приказал Кицуне. «Господин? Изволишь шутить?» — Хаяев взглянул на подчиненного. В глазах его пылало бешенство. «Я похож на человека, которому хочется сейчас шутить!» «Господин, я умоляю!» Наши люди просто измучены. Мы ведь только что выиграли битву. Вот-вот опустится тьма, ты приказываешь отправляться в путь? «Да, ты верно рассуждаешь, Зашу. Мы выиграли битву, а теперь нам надо выиграть войну. Атака змей должна была нас сломать. Ты ведь видел, как они сражались, атаковали коварно и неожиданно. Теперь мы должны отплатить им тем же». «Ударить тогда, когда они будут уверены, что мы отдыхаем. Выступить на них немедленно, потому что они наверняка ждут нас лишь через много дней». «Или...» Он поднял меч так, чтобы Заш увидел окровавленный клинок. «Или ты сопротивляешься моим приказам?» Вопрос повис в воздухе. Издалека доносились стоны умирающих, обрывающиеся, когда войны рода Нагата прерывали их муки. Запах крови и смерти бил по обонянию. Приближенный Китсуне также встал за спиной ополченца и незаметно положил ладонь на рукоять своей катаны. «Нет, господин», — неохотно ответил Зашу, — «я не посмел бы прикословить твоей воле». «Вот и хорошо, Зашу. А теперь торопись передать остальным мой приказ. Еще до наступления сумерек все выжившие должны встать в строй и быть готовыми к маршу». «Да, господин». Тихо ответил младший командир, а затем удалился. Китсуне опустил меч. Надо бы подозвать приближенного, мыть водой эфес, а потом стереть тряпкой остатки крови. Но у него не было на это времени. Солнце уже почти зашло. Небо окрасилось в ржавый цвет. Цвет крови. Копыта застучали по доскам моста. Всадник остановился и поднял запачканный голубой вымпел так, чтобы дозорные у ворот явственно увидели, кто направляется в цитадель. Прошло совсем немного времени, и над воротами вознесся точно такой же штандарт рода Нагата. Санада усмехнулся довольный. Они дошли. Подал знак беженцам, чтобы те смело переходили через мост. Вереница усталых и потрепанных людей с облегчением двинулась к открывающимся навстречу им воротам. К их прибытию все уже должно было быть готово. Командир легкой кавалерии выслал вперед гонца, чтобы тот предупредил об их скором появлении. Последнее, чего они хотели бы, так это привета в виде залпа стрел. Мужчина вздохнул и стянул шлем. Он был усталым, очень усталым. Сознательно выбрал для себя и своих людей убийственный темп движения, желая как можно быстрее довести их до дома спокойствия. Змеи были злопамятными и наверняка уже проведали о первом поражении, что устроил им отряд конницы, да еще и небольшой. Разбитый в дребезги полк отбитые пленники, о да, тут было за что мстить. Поэтому, опасаясь нападения, Санада приказал двигаться форсированным маршем к столице клана. Лишь сейчас, когда первые беженцы втягивались в ее ворота, офицер почувствовал значительное облегчение. Подстегнул усталого коня, двинулся к укреплениям. Он был последним, кто проехал через ворота. Створки их закрылись, за ним со скрипом и грохотом. Слуги уже ждали их там. Крестьяне принесли домашние еды, разговаривали со спасенными, предлагая места в своих домах. Целительницы занялись ранеными и изможденными. Санада уже хотел сойти с коня, но вдруг понял, что его люди все еще сидят в своих седлах, словно бы... И тогда он заметил это. По главной дороге к ним направлялся конвой, облеченных в голубые доспехи самураев. Личная гвардия господина Фукуро, по крайней мере, та ее часть, которую не забрал с собой Кицуне. Однако возглавлял ее не старый даймё, а другой человек. Молодой Канеко смело вел самураев, и лишь присутствие идущей за ним госпожи Майко напоминало о терзающей ребенка болезни. Конвой остановился, и все взгляды скрестились на мальчике. Мгновение ребенок выглядел неуверенно. Он был бледен, как всегда, но от него исходила редкая сила. То ли он чувствовал себя лучше, то ли получил от медички какие-то лекарства, этого Санада не знал. Канека взглянул на мэйко а когда она кивнула ему, начал речь. «Друзья!» — крикнул он. «Приветствую вас в нашей столице!» «Хэйва но Иэ, доме спокойствия. Вы подданные моего отца, доброго господина Фукуро, а это значит, что дом спокойствия – это и ваш дом. Наши самураи отправились мстить за ваши обиды, а наши подданные, живущие здесь, приютят вас настолько, насколько это будет нужно». «Если у вас есть какие-то вопросы, чиновники моего отца всегда к вашим услугам, а сам он переговорит с вашими старейшинами. Приветствую вас! Радуйтесь! Ваш кошмар окончен!» Санада глазам своим не верил. Канека говорил с настоящей силой, как и подобает наследнику даймё великого клана. Кто-то, не знающий о болезни ребенка, мог бы подумать, что его устами говорит будущее, славное и полное могущество. Через минуту Канека немного отступил назад, а на его лбу заблестел пот. Однако люди уже не смотрели на мальчика. После радостных и благодарственных возгласов вернулись к распаковыванию пожитков. Семьи приглашали гостей, кто-то радовался, увидев дальнего родственника, еще кто-то плакал от благодарности за заботу. И лишь двое по-прежнему наблюдали за ребенком. Худенькая старушка и поддерживающая ее девочка с корминого красными губами. — Слава господину Нагате! — дрожащим и неприятным голосом возгласила бабка. — И слава тебе, великий Канеко! Санадо спустился с коня и лишь ступил на землю, как ноги подкосились под ним. Упал бы, но его поддержали сильные руки его людей. Санадо ухватился за седло. «Господин!», «Господин — заволновались его солдаты. «Все в порядке?» «Все хорошо», — ответил он с трудом. «Просто усталость. Пришлось неохотно признать ему». «Или ранения». Это уже был голос госпожи Майко, которая присоединилась к своим целительницам и шла сейчас к Санаде. Мужчина улыбнулся, увидев медичку. Если она покинула своего господина, это значило, что либо Канеко чувствовал себя сейчас вправду хорошо, либо приказал ей помогать беженцам. «Беженцам!» «И командиру конницы!» «Усадите его!» — приказала она, и солдаты тут же выполнили приказ. Невероятным казалось то, что невысокая коротко стриженная девушка могла отдавать приказы с такой силой. Но ведь она перевязывала самые страшные раны, лечила такие болезни, от которых волосы дыбом вставали. Что для нее простой приказ, паре солдат Санада уселся на землю. «Ты ранен, господин?» – спросила она. «Ты наверняка героически сражался. Это ведь ты первым одержал победу в этой войне». Мужчина замялся. При женщинах он всегда отличался робостью, даже при тех, которым платили за нежные слова и пылкую страсть. «Ранен? Нет, кажется, нет. Это просто усталость, госпожа, вот и все. Пожалуйста, я должен как можно быстрее встать на ноги». «Исключено», — отрезала она. «Ты слишком переутомлен, чтобы ходить. Сколько дней ты провел в седле? Пять? Шесть?» «Восемь. Если не все девять» ответил за Санаду один из его подчиненных, тоже измотанный, но не до такой степени, как командир. «Такая растрата сил свалит с ног любого. Ближайшее время ты проведешь в доме лечения, и не думай возражать». «Госпожа, я не могу», – запротестовал Санада. «Приказ был проводить этих людей, но потом вернуться к основным силам армии. Господину Кицуне нужны разведчики. Кто знает, что сейчас творится с армией?» «Я сказала, исключено. Можешь назначить заместителя, но сам ты не сядешь на коня. Считай это приказом самого господина Фукуро». Санадо покачал головой, но решение медички принял с облегчением. Он и в самом деле не чувствовал себя пригодным для боя и для дороги. Последние дни были на редкость изматывающими, а на его плечах лежала еще и тяжесть командования. Несколько дней в доме лечения ему не помешает, а потом он сможет вернуться в бой с новым отрядом. Да, это было разумно. «Я согласен, госпожа!» После чего выскользнул из рук своих людей и упал на спину. Те перепугались, но Мэйко их успокоило. Санада попросту спал. Для каждого нашлось место под крышей. Если не в домах, то в других помещениях и даже в прибрежных складах. Никто не жаловался, Все были счастливы и благодарны своим господам за такую заботливую опеку. Уцелевшие в резне беженцы нашли новый, пусть и временный, но дом. Канеко с интересом наблюдал, как крестьяне расходятся по местам ночлега, как целительницы работают с теми, кто слишком устал, чтобы самим передвигаться. Заметил, наконец, группу стариков. Окруженные несколькими семьями, те явно были не уверены в том, что с ними станет». Жители Дома Спокойствия призадумались, как лучше пристроить пожилых подданных господина Фукуро. «Закура!» – окликнул Канеко, и женщина тут же подошла к нему. «Что будет с этими людьми?» «Они пожилые, мой господин, и им требуется больше опеки, чем людям в расцвете лет. Семьи из Дома Спокойствия сейчас раздумывают, у кого им будет лучше всего». «Канеко!» Кивнул, продолжая присматриваться. Он видел мужчин и женщин, старых, сгорбленных, исхудавших, с посидевшими волосами. В этих людях не было той силы, которую нес в себе тоже престарелый отец мальчика. «Где же им будет лучше?» прошептал мальчик. «Где?» «У нас!» Внезапно принял он решение. Закура взглянула на него с удивлением. «Наш главный дом просто огромен!» Продолжил свою мысль Канеку. «А сейчас, когда самураи уехали, освободилось много места. Там и разместим стариков. Тем более, что многие из них старейшины сел, так что все равно им пришлось бы разговаривать с моим отцом. Зачем каждый день водить их через пасть кита, если они могут там поселиться постоянно? Да, мы забираем их с собой на главный остров». «Да...» «Конечно, господин», — ответила Закура и тут же отправила служанок за стариками. Только тогда Канеко заметил, что одной из старушек помогает ребенок, девочка. Волосы ее были растрепанными и грязными, а на бледном лице выделялись просто неестественно красные губы. Была ли это внучка бабки, которую она поддерживала, или случайная спутница? Неважно, все равно она наверняка захочет остаться с родственницей или старшей подругой. «Закура», — обратился он опять к служанке, — «девочку тоже». «Она молодая, может отправляться к крестьянам», — ответила женщина. «Нет, старушка наверняка ее бабушка. Не станем разделять семей. Тем более, что это, возможно, последние члены своего рода. В случае проблем она сможет работать на кухне. Все понятно?» «Да, господин, все будет так, как ты пожелаешь», — Канека усмехнулся. Его слово в доме спокойствия тоже кое-что значило. Вернулась госпожа Мэйко. «Раненые под надежным присмотром, господин», – доложила она, – «мы можем возвращаться». «Хорошо. Спасибо тебе за все, что ты делаешь. Наследнику даймё прилично говорить спасибо». «А как ты сам считаешь? Прилично?» «Да», – ответил удивленный мальчик, – «благодарность очень важна». «Значит, ты поступаешь правильно, господин». Канека улыбнулся. «Мой отец правит силой и мудростью», — подумал он. «Я совсем не сильный и не знаю, мудр ли я, но буду, по крайней мере, добрым». Они тронулись вместе с самураями охраны, повели стариков на главный остров. Мышцы горели огнем. Голова была тяжелой и болела так, что, казалось, череп вот-вот треснет от боли изнутри. «Китсуне!» «Смертельно устал!» Прошло два дня, с битвы в тумане Шемиё в конце концов объявил привал. Лишь только приказ разнесся по колонии армии, люди мгновенно расслабились. Некоторые буквально рухнули, где стояли или оперлись о ближайшие деревья. Отдых стал возможен лишь потому, что им удалось достичь чаще называемой лесом предков и углубиться в нее. Некогда считалось, что именно сюда слетаются духи самураев, погибших на службе роду Нагата. И именно поэтому Китсуне так сильно стремился дотянуть до этого места. Во-первых, густая чаща обеспечивала укрытие от вражеских глаз. Во-вторых, воины свято верили, что в деревьях живут духи не только самураев прошлого, но и их товарищей, павших в недавней битве. Вся обида на безжалостно подгоняющего командира исчезла, когда солдаты поняли, что он ведет их именно в святой лес. «Разведите небольшие костры!» приказал Китсуне приближенным и командиром отрядов. «Перевяжите раненых, напоите коней и отдохните. Дозоры выставить, но сменять почаще». «Есть, господин!» Офицеры разбежались по своим отрядам. С усталым командующим остался только Зашу. Лысый сигару долго смотрел на своего вождя и друга. «Ты хочешь мне что-то сказать, солдат?» спросил Хаяи, высокомерно глядя ему в глаза. В секунду казалось, что оба схватятся за мечи и порубят друг друга на мелкие кусочки. Но вместо этого оба расхохотались. Чуть истерично, как пьяные от самого лучшего саке. «Каяи, старый ты черт!» — воскликнул воин. «Мне стоило догадаться, какой у тебя был план. Да чтоб тебя! Я должен перед тобой извиниться!» «Ты не верил мне, друг?» Зашу покрутил головой. «Я всегда тебе верю!» «Но я испугался, что от усталости ты совершаешь ошибку!» Китсуне горько улыбнулся. «План, о котором я говорил, будет выполнен», — сказал он. «Мы накроем змей до того, как вести о разгроме их армии дойдут до главных сил. Но нам самим тоже нужно отдохнуть, пополнить силы, душевные и физические». Они ничего больше не сказали друг другу, да и сил на разговоры у них не было. Зашу ушел к своим бойцам, благодарным за то, что могут наконец отдохнуть. Да еще в этом месте, святом для каждого воина, что служит под флагами рода Нагата. Тем временем Китсуне достал меч, подозвал приближенного и приказал принести набор для чистки. Вода, влажные тряпки, смазка, наконец, точильный камень. Все, что нужно, чтобы клинок отдохнул после битвы. Если меч был душой воина, то сам но ки хранил в себе души всех даймё клана Нагата. Клинок был наибольшей драгоценностью рода, так что, передавая его в руки Хаяи, господин Фукуру выразил наивысшее доверие своему Шамиё. «Тем более я должен заботиться о клинке», — думал Китсуне, очищая вместе с приближённым оружие, приводя утомлённый боем меч снова в идеальное состояние. Когда они закончили... Приближенный с уважением взглянул на блики на стали, на зубчатый хамон, линию закалки клинка. Ее наличие доказывало, что лезвие не просто острое, но и идеально выковано. Шамио поднял оружие, затем медленным и полным уважением движением вложил его в ножны, которые в свою очередь поставил у ближайшей скалы вместе с остальными своими клинками комплекта «Дай сё». И лишь тогда заметил, что пока он выполнял ритуал чистки клинка, в лесу, среди разбитых палаток, замаскированных костров и отдыхающих воинов, неожиданно начался другой ритуал. Среди лесной темноты заблестели оранжевыми и селеными огоньками капельки светлячков. Насекомые покинули свои убежище и, как каждую ночь, начали теперь кружить между деревьями и кустами. Проплывали над травой, между ветвями, а некоторые прямо у лиц солдат, освещая их своим блеском. Лагерь внезапно затих, поскольку все свято верили в то, что именно в светлячках живут души бывших воинов клана Нагата, нашедшие приют в лесу предков. И сейчас именно они вылетели в виде маленьких светлячков, чтобы увидеть тех, кто защищает клан сегодня и пожелать им удачи. Внезапно в лесной темноте прошлое встретилось с настоящим — встретилась и уселась за совместный ужин, не зная, что же принесет их третий брат, будущее. Наконец тишину прервал звук флейты. Мелодия была спокойной, полной грусти, но и скрытой силы, что готова ринуться вперед, если будет нужно. Это Китсуне Хаяи, командующий армией клана Нагата, уселся на скалу, И, окруженный парящими светлячками, наигрывал мелодию столь милую старому господину Фукуро. Даймё не мог слышать ее сейчас. Но солдаты были уверены. Духи павших самураев донесут весть о ней старцу, когда тот, наконец, погрузится в вечный сон. Так и прошла ночь в лесу предков. Ночь удивительная, волшебная, полная спокойствия и надежды. Ночь что сняла с плеч воинов заботы, усталость и страх перед следующей битвой. А новый день принес снова тревоги, гнев и страх, потому что на следующий день воины клана Нагата начали умирать. Мужчина жалобно стонала, его правая рука сильно распухла. Кожа приобрела нехороший трупный цвет, а из раны, полученной во время недавней битвы, Сочились кровь и желтоватый гной. Ему дали лечебные гранулки, натерли рану лекарственными маслами, но облегчение это не принесло. Правду сказать, многие из воинов после битвы умирали от полученных ран. Китсуне прекрасно это понимал. Клинок не всегда убивал сразу, гораздо чаще приносил гибель с отсрочкой. Но раны именно этого мужчины вначале вовсе не выглядела серьезной. Так, легкий надрез на плече, который даже не помешал ему закончить бой. Но сейчас края надрезанной кожи выглядели словно гниющая пасть демона. «Это яд!» — прошипел Китсуна тихо, так, чтобы его не услышали стоящие рядом солдаты, но слова командира услышал Зашу. «Они отравили оружие, да, господин?» — спросил он вполголоса Хаяи жестом пригласил его немного отойти. Стоны слышны были даже с большого расстояния, и они доносились отовсюду. «Каждый, кто получил даже ничтожную рану вражеским оружием, сейчас скорчился в муках. Лес предков, который ночью вслушивался в песню грусти и надежды, сейчас был полон мелодии, агонии и боли. «Сколько человек уже умерли?» — спросил Хаяи. 10 только за ночь». «Раненых у нас много», — ответила Сигару. «Может быть, нам стоит...» «Вернуться?» «Никогда!» — Китсуне сжал кулаки. «Змеи именно на это и рассчитывают. Проклятые гады!» «Победа не далась нам легко. А сейчас и вообще может оказаться, что наш триумф обернется поражением». «Потому я и призываю, господин!» «Вернемся! Отправимся в Дом Спокойствия, там восстановим нашу силу и тогда...» И тогда змеи будут стоять уже на другом берегу реки, готовясь к осаде. Сперва еще сожгут последние деревни, которые мы не сможем защитить, и тем оставят нас без припасов, тыла, продуктов, чтобы кормить войска. А те уставшие не смогут противостоять нападению. Нет, Зашу, этому не бывать. Змеи прекрасно знают, что раненые их оружием сейчас умирают и надеются отравить не только тела наши, но и сердца». Тем более мы должны двигаться к их позициям. Ослабленные и усталые, но мы нанесем удар. Покажем, что тоже способны застать их врасплох». Лысый воин не выглядел убежденным, но поклонился, принимая к сведению слова командующего и показывая, что подчиняется. Китсуне еще раз посмотрел на умирающего. «Умирающего? Нет, уже мертвого воина». В каком-то смысле Хаяй ощутил облегчение от того, что мужчина больше уже не страдает. Он не хотел бы быть тем, кто прекратит его мучения. «Собрать здоровых», — приказал он коротко, — «освободить раненых от страданий, сформировать строй и по моему приказу выступать. Нам надо перебить еще много гадов». Девочка взмахнула рукой, и брошенный ею плоский камешек трижды отскочил от поверхности воды идеальным блинчиком — а потом утонул в речном омуте. Он еще летел, а девочка уже бросила следующий камень. Тот также отразился от поверхности те же три раза, и как его предшественник, утонул. Канеко смотрел на эту игру, как завороженный. Скрытый в зарослях бамбука, он полагал себя невидимым для играющей у реки чуть старшей его девочки. Чуть старшей? Скорее, значительно старшей. Девочка с карминовыми губами и бледной кожей могла быть и вдвое старше его. И все же, так же, как и он, она была ребенком. А быть ребенком означает иметь собственные детские развлечения. Быстрое движение, очередной камень отскакивает от темной поверхности реки. «Ты можешь выйти из этих кустов», — бросила она. «Я тебя все равно вижу». Канеко побледнел еще больше, широко распахнул глаза. Как она могла его увидеть? бросая камешки, да еще и стоя к нему спиной. Он неохотно вышел из зарослей. «Из... извиняюсь», — сказал он, кланяясь. «Да, он был великим господином и наследником даймё, но отец учил его, что быть великим человеком — это не только занимать важное положение. Если обидишь своего подданного, извинись перед ним так же смиренно, как если бы ты обидел своего суверена», — говорил отец. Именно это смирение и отличает благородного даймё от низкого самовлюблённого феодала. Девочка взглянула с удивлением, но в конце концов отложила очередной камешек и подошла к мальчику. Дотронулась до его руки, давая понять, что он может прервать поклон. Канеко выпрямился. «Я не подсматривал. Ну, то есть, я хотел посмотреть, как ты бросаешь», — сказал он. «Ты невероятно бросаешь», — девочка усмехнулась. «Ничего трудного, меня бабушка научила», — ответила она. «Бабушка?» «Да». Что-то блеснуло в глазах девочки, но Конека не понял, что это было. «Видел бы ты, как она бросает?» Девочка чуть поколебалась и добавила. «Ты ведь Конеко, да? Сын нашего доброго господина Фукуро, наследник Дома Спокойствия?» Мальчик выпрямился. «Да, это я», — признался он. «А раз это ты, так чего же ты скрывался в зарослях?» как разбойник я он снова смутился не часто играю с другими детьми вообще с ними не провожу времени тебе отец запрещает да да нет отец с удовольствием отправил бы меня к другим детям дело в том что говори мне можешь сказать конеко внезапно исполнился какой то необычной уверенности в себе слова девочки придали ему смелости это другие дети не хотят со мной играть признался он Им родители запрещают. Я больной. Болею давно с самого рождения, и родители деревенских детей боятся, что моя болезнь заразная. Вот и не пускают ко мне своих детей. Я играю один. Или учусь с госпожой Майко. Вот и все. Закончил он. Теперь молчали оба. Тихонько шумела река, поток приносил отголоски издалека, где-то звенело режущая дерево пила, болтали у воды прачки, шлепая мокрой одежды о камни. «Я не боюсь твоей болезни», — гордо сказала, наконец, девочка. «Нет?» — спросил потрясённый Канеко. «Ни капельки. Если очень хочешь, я могу играть с тобой. Научу тебя делать блинчики». «Блинчики? Мне иногда готовят их в кухне, но много нельзя». «Да нет, глупый. Так называется игра, когда кидаешь камни». а, -а, -а. «Я научу тебя. Вот, возьми вон тот камешек. Не этот, вон тот, плоский такой». Возьми его в ладонь, обхвати пальцами, как будто ты указательным и большим пальцем хочешь обхватить плошку с чаем. Да, вот так, правильно». «Девочка?» «Да». Канека взглянул на нее. «Как тебя зовут? Если мы будем играть вместе, то мне надо знать, чтобы позвать тебя, если мы потеряемся». Она взглянула на него в ответ, ее кроваво-красные губы растянулись в улыбке. «Меня зовут Ака». «Все же», — ответила она. «Очень приятно, Ака. Я Канеко». «Знаю. А теперь бросай. Рукой надо сделать вот такое движение. Раз». Камешек взмыл в воздух, однако уже во время его полета Канеко понял, что вышло плохо. Вместо того, чтобы плавно снижаться, камень полетел по дуге и плюхнулся в воду. Мальчик еще надеялся, что камешек отскочит от воды, но ничего подобного. Он просто утонул. Ака неодобрительно скривила губы, но в ее глазах не было осуждения. «Не переживай, у меня с первого раза тоже не вышло», — утешила она мальчика. «Хватай следующий, будем тренироваться вместе». Солнце прошло еще часть пути по безоблачному небу. Повеял ветер, поглаживая листья, заскрипели стебли бамбука. Камешек прорезал воздух, крутясь, словно диск, шлепнулся в воду и отразился от нее. Раз, второй... Третьего раза не получилось, камешек ушел в глубину. «Молодец! Отлично, Канеко!» Закричала Ака, довольная тем, что ее наука пошла на пользу. Еще мгновение она смотрела на расходящиеся по воде круги, потом взглянула на мальчика. Наследник Даймё тяжело дышал, не в силах разогнуться. «Канеко! Канеко, что с тобой?» Она хотела обнять мальчика, но тот поднял дрожащую ладонь. Этот жест, на первый взгляд успокаивающий, заставил бы волноваться еще больше любого, кто его увидел бы. Мальчик был явно смертельно уставшим, едва держался на ногах. «Канеко, иди сюда, присядь вот тут», — ласково попросила Ака, а затем метнулась к реке, вытащила из лежащего рядом свертка сосуд, набрала в него воды. Хотя река в этом месте и казалась темной, почти черной, но на самом деле ее воды были исключительно чистыми. Деревни Дома Спокойства очень заботились о том, чтобы не загрязнять поток. Нечистоты сливались лишь в один отдаленный рукав, и то это делалось так, чтобы не отравить реку ниже по течению. Девочка подошла с полным воды к кубкам к мальчику и дала ему напиться. «Мне сбегать к взрослым. Хочешь, чтобы тебя отнесли к отцу? Ты выглядишь плохо, очень плохо». «Нет», – запротестовал Канека, отодвигая от себя недопитый кубок. «Нет, совершенно точно нет». «Если отец узнает, что я так устал у реки, и госпожа Закура тоже, они мне не позволят больше с тобой играть». «Пап, понимаю. Дай мне минутку. Хорошо? Одну минутку. Ладно». Минутка сильно затянулась. В небе появились обрывки облаков, но солнце все еще светило ярко. Золотой его диск склонялся все ближе к западу. Через несколько часов он скроется за густым бамбуковым лесом и дом спокойствия накроет саван темноты. Канека попросил еще воды, и Ака принесла ему в своем деревянном кубке. Мальчик пил, и, казалось, отдых помогает ему восстановить силы. Видимо, он действительно был очень болен, если его так утомило простое бросание камешков. — А мы можем поиграть во что-нибудь другое? Или просто погулять? — попросил он. — Да, конечно, Канеку. Он попытался встать, но сил явно не хватало, так что Ака подала ему руку. Отпустила она руку не сразу, а лишь после того, как убедилась, что он сам устоит на ногах. «Спасибо», — прошептал мальчик. «Ты мне показала, как пускать блинчики. Можно теперь я тебе кое-что покажу?» «Да, конечно». «Пойдем, я тебя отведу». Она собрала полотенце, кубок и маленький красный веер а потом потихоньку пошла за молодым господином. Прогулка проходила спокойно. Они отошли от берега реки и направились в ближайшую деревню. Крестьяне, узнавая наследника, останавливались на месте и сгибались в поклоне, поглядывая, однако же, на Аку с изумлением. Они привыкли к тому, что юный Канеко передвигается по внутренним островам Дома Спокойствия в компании своего личного врача, госпожи Майко или уж отряда самураев, Но вид этого ребенка в компании с другим ребенком был для них странен, а ведь должен был бы быть таким привычным. Тем временем Канеко шел, как ни в чем не бывало, лишь время от времени кивком давая понять, что принимает почести. Вел спутницу извилистыми тропками и улочками деревни. Понемногу они вышли на широкий тракт, что шел от главных ворот, называемых «предмостными», потому что имена к ним вел внешний широкий мост, переброшенный над главным руслом реки. И тут пошли осторожней, чтобы ненароком не попасть под копыта конного патруля. Наконец они перешли на другую сторону тракта, и тогда Канеко свернул, поднимаясь со своей спутницей вверх, вроде бы в сторону главного комплекса зданий но они дошли лишь до противоположного конца деревни, до очередного моста через другой рукав реки, и там мальчик указал на обочину тракта. «Нам надо спуститься туда», — сказал он, указывая пальцем на узкую, бегущую от моста вниз тропку. «Ты поможешь мне?» «Да, конечно». Спускались они очень осторожно. Ака подстраховывала мальчика, но вел по-прежнему он. Теперь стало ясно, почему он попросил о помощи. Тропка была очень узкой и вела над самой пропастью. Внизу гремела река, дорога была неровной. Они, наконец, дошли до места, в котором путь несколько расширялся. Круто поворачивал влево и исчезал за скалами. Здесь Канеко остановился. «Дальше я не смогу», — сказал он. «У тебя кончились силы?» «Нет, просто не сумею пройти», — пояснил он. «Там за скалами...» «Храм Лиса, Ками, покровителя нашего поместья». Ака скорчила такую гримаску, словно он сказал ей, что ночью небо зеленое или солнце сделаны из расплавленного сыра, так что Канеку пришлось объяснять дальше. «Ты никогда не ходила в паломничество к храму Ками?» «Нет», — ответила она. «Мы с бабушкой жили в деревне, я же говорила». «Ну да, такие храмы строят в недоступных местах». «Тот, кто хочет отправиться на поклонение, должен преодолеть много трудностей. Камии должны видеть, что путешествие к их святилищам связано с преданностью и самоотречением. Только тот, кто готов преодолеть трудную дорогу, достоин милости Камии». «Я понимаю. И эта дорога ведет к вашему храму?» «Не нашему. Лиса!» «Лиса?» – переспросила она удивленно и широко раскинула руки, будто желая указать сразу на все. Реку, ближний мост, деревню, скалы, бамбуковые леса и где-то в них скрывающийся главный дворец Нагаты. «Серьезно? Это лис, ваш камень-покровитель? Ни рыба, ни жаба или, ну не знаю, обезьяна?» Канека смутился. «О, я шучу, шучу», — сказала она. «Понятно, лис». «Так, ты пошла бы туда, в храм лиса?» «Я должна совершить...» Что-то странное снова блеснуло в ее глазах. «Паломничество?» Каннека поспешно поправился. «Если не хочешь, то не надо. Просто я сам никогда так и не смог его совершить, хотя и отец, мой и дед, и даже многие крестьяне там были. Храм выглядит как домик, сложенный из валунов, а рядом стоит каменная фигурка нашего Ками. К ней ведут каменные ступени и узкая тропка. Иногда надо перепрыгнуть через поток. Но это безопасно. У тебя наверняка получится». «Ну, хорошо. И что мне нужно сделать, когда я уже доберусь туда?» «Достаточно будет, если зажжёшь одну из ламп для Ками, чтобы он, когда вернётся, увидел, что ты там была. И обязательно забери из миски талисман. Там есть такая деревянная миска, а в ней...» «Да, я догадываюсь. Талисман. Мне принести его тебе? А ты могла бы сделать это для меня?» В глазах девочки было сейчас что-то враждебное холодное, но вот в них вернулся знакомый блеск, а карминовые губы растянулись в улыбке. «Ну ладно», — сказала она, — «постереги мои вещи». Она отложила свой сверток и, прежде чем Канека смог хоть что-то сказать, метнулась и исчезла за скалами. Мальчик уселся ожидать ее возвращения. «А что, если я поступил плохо?» — вдруг испугался он. «Что, если она упадет в реку?» «Течение там не слишком сильное, она спокойно может доплыть до берега и выйти к деревне, но что, если она ударится головой о скалы? Она ведь утонет!» «Канеко, что же ты наделал?» Он уже собирался встать и побежать к повороту, позвать ее, но именно в этот момент она возникла на тропинке, чуть мокрая, с волосами, выбившимися из заколки, но целая». Девочка, улыбаясь, держала в руках длинный, исписанный черными иероглифами ящичек с одного конца, обвязанный рыжеватой ленточкой. «Пожалуйста», — она подала ему ящичек, «вот талисман Ками. Я зажгла этот светильник или как ты его назвал? Лампу. Да, точно, лампу. Вот твой талисман». Он потянулся за ящичком, а потом сомкнул на нем пальцы Аки. «Нет», — сказал он, «Это твой талисман. Это ты совершила паломничество, а не я!» Он улыбнулся. «Я с самого начала хотел дать его тебе. В благодарность за ту игру реки!» Ака раскрыла ладонь и с сомнением взглянула на ящичек. Потом, наконец, кивнула и спрятала его в полотенце. «Благодарю, господин Канеко», — сказала она. «Это я тебя благодарю. Мы пойдем уже сейчас обратно наверх, во дворец, а то я очень устал» признался он. И они вернулись тропинкой на тракт, перешли через мост и двинулись к воротам внутреннего двора. Солнце все больше склонялось к западу. Несколькими днями спустя один рыбак, вытягивая на свою плоскодонку сеть с уловом, ужасно испугался, когда понял, что поймал не рыбу, а несколько десятков намокших деревянных талисманов из храма Ками. Он не знал, да и не мог знать о каменной фигурке лиса на дне реки и разрушенном храме,